Проект «Литрес Чтец». Родион Дубина. Остров проклятых. Читает Александр Иванов. Глава первая. «Ух ты! У меня получилось! Хотя, чего это я удивляюсь? Конечно же, получилось. Это уже мое второе перерождение на моей памяти. А память последнее время барахлит. Помню вторжение в наш мир». Страшные, но разумные создания, даже поумнее многих людей, которые не смогли освоить и первый круг магии. Святые руны, я же был в одном шаге к девятому, самому сложному кругу. Его тайны познали единицы, но даже я не смог спасти наш мир. Врагов было слишком много. Десятки дредноутов, сотни мелких кораблей и тысячи, если не миллионы, эсканцев. Так они себя называли. Мы даже подготовиться не успели. Всего за неделю они разрушили крупнейшие города и крепости, затем принялись за маленькие города и поселки, а потом еще две недели выискивали остатки сопротивления. Я был, возможно, последним лидером человечества, но не мог ничего сделать. Просто не было нужного числа архимагов, чтобы создать портал в другой мир. Поганые эсканцы. Но зато я сумел сохранить душу. А это главное. Правда, меня едва не захватили их паразиты. Я успел покинуть тело, вроде бы. и Изо всех сил цеплялся за жизнь. Точнее, за источник магии, который после перерождения запросто можно потерять. А с ним и весь труд моей прошлой жизни. Так, что-то много сомнений. Соберись, ты архимаг или фокусы за еду показываешь? — Ты жив? — раздался удивленный голос недалеко от меня. Судя по всему, парень совсем молодой, но голос уставший, едва языком ворочает. «Не знаю. По ощущениям, будто бы и нет». «Но как? Твое тело? Ты не дышал?» «А я живучий». Попытался я улыбнуться, но от боли сводило все мышцы лица. Да и тело явно не в порядке. Почти не слушается. Даже глаза трудно открыть. «Жаль. С другой стороны, ты не заслужил быстрой смерти». «Вот как? Становится все интересней». «Куда это я попал?» С трудом открываю глаза и осматриваюсь. В полумраке мало что видно. Деревянный пол, стены, потолок, дверь и ни одного окна. Я лежу прямо на полу, все тело ломит от боли, руки скованы железными кандалами и цепями, закрепленными к железной обшивке. Я в тюрьме? Зашибись! Я ожидал попасть куда угодно, в тело крестьянина без единой капли магической силы, В тело жирного торговца со сварливой женой, даже в ребенка, которому приходится воровать, чтобы выжить. Но заключенный? Это неожиданно. Блин, мне бы сейчас отоспаться хорошенько в теплой мягкой постели за кружечкой Эля и с барышней под бок, а не вот это вот все. Интересно, что у меня с магией? Надеюсь, хоть крохи есть. Путь к девятому кругу непрост. Источник вроде бы имеется, но что-то плохо отзывается. Ничего, так бывает после перерождения. Главное, чтобы он был таким же перспективным, как и в прошлой жизни. Я даже готов стать, упаси ритуал, стихийником. Хотя магия света для меня привычнее, да и возможностей дает больше. Пытаюсь сотворить простейшее заклинание «свет». Это низшая магия, на которую способны даже дети, если у них есть источник, естественно. Она не входит ни в одну школу и изучается простолюдинами для бытовых нужд. Крохи магической энергии тут же оживились внутри. Хороший знак. Магические способности у моего нового тела имеются. Но при попытке колдовать, меня обожгли кандалы на руках, а затем по всему телу прокатилась парализующая боль. Сжав зубы, я приглушенно застонал. Ясно, кандалы блокируют использование магии. «Да ты еще и мазохист», — буркнул пацан, сидевший в другом углу, в паре метрах от меня. — Есть такое, но нужно же как-то развлекать себя в дороге. Кстати, куда мы направляемся? То, что мы движемся, я понял по небольшой качке и стуку волна борт корабля. Да и камера деревянная. Не будут же тюрьму строить из досок. Что, совсем память отшибла? — На остров смерти, неуважаемый Виконт. Одновременно с радостью и досадой сообщил мне сокамерник. Так, что-то я совсем запутался. Я Виконт? Почему тогда в кандалах? И почему этот пацан испытывает ко мне ненависть? Или мне показалось? Виконт? Остров смерти? Да, нехило тебя обработали. Хотя даже странно, что ты выжил. Вот другие двое. Все. Глаза немного адаптировались, и хоть я все еще плохо видел, да и голова кружилась, в других углах увидел еще два тела. Неподвижные. За что нас пленили? Старался я узнать о своей новой жизни как можно больше. «Как за что? Твоей родне особые поводы не нужны. Вот меня, например, за кражу. Украл булку хлеба, чтобы с голоду не погибнуть. Ну и стражнику немного нагрубил, который хотел меня оштрафовать. И вот я смертник. А вот тебя за что? Этого я уже не знаю. Наверное, достал свою семейку. Ну или подчиненные взбунтовались, и я их понимаю. Интересненько. Я бы даже сказал «занятно». Выходит, я из знатного рода, который занимается наведением порядка, пусть и слишком радикально. За кражу хлеба смертная казнь? В моем мире такого не было. Не удивлюсь, если тут еще и от работорговли не отошли. И самое интересное, что я делаю в кандалах? Память, конечно, со временем вернется, но мое любопытство требует ответов сейчас. Ну да ладно, придется подождать. Что там с моим телом? Я принялся ощупывать себя, прислушиваясь к ощущениям, как бы странно это ни выглядело в глазах сокамерника. Все тело в синяках. В целом не критично, но пара ребер, кажется, сломаны, а еще два пальца на левой руке не слушаются. Либо перелом, либо вывих. Но открытых ран вроде бы нет. Хоть одна хорошая новость. Хотя нет, есть еще одна. Судя по всему, мне досталось молодое, пусть и слабенькое тело. Но мышцы — ерунда, за полгода приведу их в порядок. Времени у меня теперь достаточно. Магический дар тоже имеется. До уровня архимага этому телу еще, конечно, не один десяток лет идти, но с моим прошлым опытом этот процесс можно ускорить. «Эй, ты что там делаешь?» «Ты здесь не один», — возмутился мой сокамерник, заметив мои странные движения. «Кто меня так отмудохал?» — проигнорировал я его замечание. «Стражники, кто ж еще? Уж не знаю, чем ты им так насолил». «Хотя я бы и сам тебя придушил, если бы не оковы». Да, сокамерник мне достался, конечно, но я его отчасти понимаю. Если моя семья и правда засадила его за такую мелочь в тюрягу, да еще и на какой-то остров отправила, то неудивительно, что он всех нас ненавидит. Интересно, что у него за источник, да и вообще, как она устроена в этом мире? В прошлой жизни именно талант в магии сделал меня архимагом». Почти высшая ступень в развитии своих способностей. Как же приятно об этом вспоминать. «Что это за кандалы?» — спросил я напрямую. «Тебе совсем башку отшибло? Мне уже и самому интересно, что с тобой эти вертухаи сделали. Это блокировщик любых магических способностей. Ну, почти любых. Если энергия остается в твоем теле, то они не срабатывают. Иначе они бы работали непрерывно, убивая заключенных за час или два». Срабатывают эти побрякушки, только если пытаешься выплеснуть энергию из себя. Так что силовиков они особо не сдерживают, но здесь и металл особый. Даже если усилить тело в десять раз, их не разорвать. Так что будь ты хоть маг, хоть силовик, кандалы без ключа, не снять. Нет, все же сокамерника мне повезло. Хоть он меня и недолюбливает, но поговорить не против. Видимо, сказывается одиночество. Выходит, магия здесь развита не так уж и плохо. В моем мире было примерно так же. Кто-то шел по пути магического развития, кто-то физического. Обычно магию изучали более смышленные люди. Для этого нужно немало книг перелопатить. А кто не хотел заморачиваться, просто качал свое тело, подпитывая магией мышцы, кости, кожу. Обычно таких было большинство. Из них получались неплохие солдаты, стражники, убийцы. Магов было гораздо меньше. Но это и не удивительно, ведь энергия не берется из ниоткуда. Чтобы подзарядиться, нужно выкачать силу из артефакта или другого человека. Но в этом мире, похоже, все иначе. Я чувствую энергию прямо из воздуха. Ее мало, но она есть. А это очень и очень хорошо. Время сейчас на моей стороне, наверное. Расскажи мне про остров. Что там делают с пленниками? «Рассказать Вязову про его же остров? Нет, это уже сюр какой-то. Чем тебя накачали?» «Может, рассказать ему, что я не Вязов на самом деле? В этом случае он хотя бы ненавидеть меня перестанет. Если поверит, конечно. Мне бы не помешал напарник, знающий об этом мире. Но, с другой стороны, эта информация может мне навредить. Что, если здесь таких сразу убивают? Расскажет стражникам, и все. Лучше пока не рисковать. Тем более он и так идет на контакт. Не знаю, чем, но я бы не отказался еще от порции. Помогает забыться. Что, не нравится в кандалах, да? А что ж вы всех подряд на этот остров шлете? Ты думаешь, я этому рад? В нашей семье я почти ничего не решаю, — попытался я смягчить его гнев. Да все вы вязовы, одинаковы. Ты не прав. Иначе почему я здесь, в кандалах, вместе с тобой? Парень задумался, но через несколько секунд продолжил изливать на меня свои претензии. «Может, взятку не поделили? Ты же сам сказал, что не помнишь ничего». «Последние события не помню, но я всегда перечил своей семье», — выдумывал я на ходу. «Похоже, поэтому от меня и решили избавиться». «Ну да, конечно. Да в карты, наверное, проигрался солдатам. Вот они и повязали тебя, пока ты не успел папаше нажаловаться на них». «Хм, а этот парень подкинул мне версию моего заключения». «Ладно, я тебе все равно ничего не докажу. Но хочешь ты того или нет, мы в одной камере и оба скованы. И, скорее всего, сдохнем вместе, если ничего не сделаем». Мой сокамерник замолчал, еще сильнее погрузившись в раздумья. «Ты предлагаешь сбежать?» Через пару минут шепотом уточнил он. «Сбежать с корабля? Как ты себе это представляешь?» «Нет, я предлагаю захватить его». «Ха-ха-ха!» — заржал он во весь голос. «Вязов хочет захватить собственный корабль! аха ха, -ха, -ха «Что смешного?» «Погоди, ты не шутишь? Ты либо псих, либо идиот!» «Одно не исключает другое», — улыбнулся я. «Это шутка какая-то? Я не верю, что говорю с Александром о мятеже. Может, тебя специально сюда подсадили мятежников вычислять?» Вот и свое новое имя узнал. В памяти что-то откликнулось, но мне нужно больше информации и времени. Это не шутка и не уловка. Ты же сам сказал, что я чуть не умер. Стала бы моя семья ломать мне ребра и пальцы. Да ты реально умер. Я не понимаю, как ты после этого вернулся к жизни. И если хочешь пожить еще хоть немного, забудь о своем бунте. Какие мы трусливые. Прям идеальный пленник. Но мне такой напарник не нужен. «Надо бы его убедить, что у нас все получится». «У тебя есть магические способности? Заклинания, знаешь, какие-то? Хоть что-то?» — спросил я. «Да почти ничего. У меня слабый источник, наверное. Может, в академии мне бы сказали и больше, но денег на это у меня нет. Родители погибли в Третьей имперской войне, а меня просто пнули из дома, и я выживал как мог. А потом твоя семейка запихнула меня сюда». И это все в награду моих родителей за верную службу империи. Тьфу!» Заключенный сплюнул на пол и замолчал на некоторое время. Я начал обдумывать все, что узнал. Семейка у меня, конечно, интересная. Да и сам я, похоже, был тем еще муд... Нехорошим человеком вообще. Ладно, вернемся к магии. Осторожно, едва притрагиваюсь к своей силе, пытаясь понять ее объем. Да. Энергии кот накакал, как говорят в моем мире. Но есть пустое пространство. Как будто сосуд больше, чем его содержимое. Это нормально после перерождения. В прошлой жизни мне бы пришлось убить немало людей, чтобы восстановить силы или отдать много денег на артефакты и впитать их энергию. Но здесь она прямо в воздухе. До сих пор не могу поверить в такую удачу. Развитие до былой мощи займет намного меньше времени, чем я думал. «Сосредоточившись на окружающей меня мане, я втягиваю ее в себя, как воздух. Жар в кандалах — разряд электричества по всему телу. М -м -м, едва сдерживаюсь, чтобы не закричать от боли». «Что ты делаешь? Я же сказал, кандалы не позволят использовать магию». Как будто сочувствием произнес парень. «Пытаюсь понять свои возможности», — ответил я. «Хапнул слишком много энергии. Нужно попробовать чуть меньше». Как только боль утихла, я снова начал концентрироваться на окружающей мане. Впитываю в себя совсем немного. Получилось. Но это такой мизер. Такими темпами мне нужно будет неделю, чтобы накопить энергию, которой хватит лишь на одно слабенькое заклинание. Боюсь, что недели у меня не будет. Да что толку, мы уже 10 дней в пути, скоро прибудем на остров. А там из нас сделают бесплатную рабочую силу и источник халявной энергии. «Сбежать с острова. Вариант?» «Сбежать с острова смерти? Ха, смешно. Твоя семейка позаботилась об этом. Мало того, что у острова дурная репутация, и все суда обходят его за несколько километров, так там еще и стражей полно. Оттуда еще никто не возвращался». «Вообще никто», — уточнил я. «Вообще», — грустно подтвердил парень. «Откуда тогда информация о том, что там происходит?» «Ну, это все слухи». Кто-то разговор стражи подслушал, кто-то у пьянчук в трактире. Может, и брехня все, но лично я верю. Вязовы и не на такое способны. Мне и в твое заключение не очень верится. Это точно не спектакль? Если бы. Стал бы я тогда себя этими кандалами мучить. Боль от них невыносимая. Ага. Это тоже разработка вашей семейки». Император хотел запретить их, но твой отец с ним в хороших отношениях вот и разрешил в империи этот беспредел. Их и работорговцы начали использовать, и против военных пленников. Зашибись, я уже и сам эту семью ненавидеть начинаю. Вот как выберусь с острова, обязательно поговорю с дорогими родственничками. Ха, да ты оптимист, улыбнулся мой сокамерник. Ну или очень хороший актер. Доказывать, что я не вру, не было никакого желания. Да и нужды, по правде говоря, тоже. Парень не сам все поймет, когда я прикончу наших надзирателей. Правда, пока не знаю, как именно я это сделаю. Но сделаю обязательно. Я услышал шаги возле нашей двери, почему-то решил притвориться спящим или даже мертвым, каковым считал меня мой сокамерник до моего пробуждения. Хотя как можно спать на твердом полу? Не понимаю. Хоть бы коврик постелили изверги. Дверь открылась, и внутрь зашли двое. Даже по шагам было понятно, что парни крупные. «Поднимайся, отребье! Пора на процедуры!» — весело пробасил один из стражников, а второй поддержал его смех. «Я же только вчера был», — ответился камерник. «А кого это волнует? Встречный ветер, корабль задерживается, все кристаллы уже пустые. У нас так скоро жратва закончится. Хочешь от голода сдохнуть?» «Но я и так два дня не ел», — жалостливо произнес пленник. «Заткнись уже! Или сам поднимайся, или волоком потащим!» Стражники подошли к парню, немного погремели ключами и цепями, и уже через минуту вывели его из камеры. Я так понял, корабль движется за счет магической энергии. Только вместо того, чтобы брать ее из окружения, ее тянут из пленников, причем даже из самых слабых, таких, как мой собрат по несчастью. «Да, примитив и идиотизм в чистом виде. Если бы не эти кандалы, я бы уже сегодня здесь порядок навел. Нужно будет найти способ избавиться от них. Ну а пока понемногу, по крохам буду восстанавливать свои силы». В течение следующего часа я постепенно нащупал ту грань, при которой мог восстанавливать энергию и при этом не активировать работу магических кандалов. Поток по-прежнему был очень и очень слабым, но на простенькое заклинание я смогу накопить уже не за неделю, а за три-четыре дня. Через час вернулся закамерник. Точнее, его принесли. Он был в отключке. «Совсем никакой», — презрительно буркнул страж. «Зато протянул дольше этих трех. У мажорчика было побольше энергии. Жаль, перестарались. Да, теперь оправдываться перед Громовым». «Да чего оправдываться? Скажем, сам сдох». — Ага, так он тебе и поверит. — Но пусть тогда капитан оправдывается. Мы просто приказ выполняли. — Чего? Ты ж сам говорил. Дэм, давай еще. Глянь, как он корчится забавно. — Ну, забавно же было. — Это да. Весело смеясь, стражники покинули камеру, забыв приковать парня цепью к стене. А может, и не забыли. Просто решили, что он больше не проснется. Но пацан удивил меня. Как только они вышли, он поднялся и показал неприличный жест в закрытую дверь. «Ловко ты провел их», — заметил я. «Ты тоже. Лучше и правда притворяться мертвым, иначе все силы из тебя высосут, ублюдки». «Так что там за процедуры?» — решил я проверить свои догадки. «Неприятная вещь, если честно. Энергию вытягивают, чтобы аккумулятор магически подзарядить за счет заключенных. Если это добровольно делать, то никаких проблем». Но если не хочешь отдавать энергию или ее не осталось, то будет очень больно. У меня энергии немного, но я научился и ею не делиться, и не мучиться особо». «И как же?» — заинтересовался я. «Ага, так я тебе и рассказал», — заупрямился он. «Так ты тут для этого секреты у пленников выуживать. Сколько тебе раз говорить, что я тут не по своей воле, да и не помню даже почему». Очень удобная отмазка. Ладно, раскрою тебе свой секрет. Я научился восстанавливать свою энергию даже в кандалах. Нужно просто не черпать слишком много. Потихоньку, по капельке. Тогда кандалы не реагируют на это. Погоди, ты можешь черпать силу без других ее источников? Ну да, она же тут повсюду, прямо в воздухе. Как это? Да, какие же все здесь отсталые. Или это только мой сокамерник такой?» Я пояснил ему более подробно то, что узнал сам. «Ну а что мне скрывать? Нужно убедить его помогать мне. И моя честность очень скоро окупилась». «Сам не понимаю, почему, но я начинаю тебе верить», — признался пацан. «Так что там с кристаллами?» «Да, все просто. Стражники используют нашу энергию, чтобы питать двигатель. Это больно, если сопротивляться. Но есть одна хитрость». Перед перекачкой я усиливаю свое тело, отключаю рецепторы боли, в общем, трачу всю энергию. Кристалл пытается ее вытянуть, а тянуть уже нечего. Я же притворяюсь, что мне невероятно больно и все такое. Меня относят обратно, и тогда я снимаю усиление с тела. Энергии потрачено не так много, зато им не досталось ничего. Красавчик! Спасибо за информацию. Пожалуйста, ты мне свой секрет раскрыл, а я тебе свой. «Может, ты не такой ублюдок, каким я тебя считал?» «Какой наивный паренек!» Или наоборот, делает вид, что поверил мне. «Но тут он прав. На самом деле я вообще другой человек. Но пока ему об этом лучше не знать». «А что ты вообще обо мне знаешь?» «Можешь рассказать? А то я ничего не помню». «Ну, в Гореве, городке, которым правит твоя семья, вас все знают. Тебя зовут Александр Андреевич Вязов, 18 лет». Младший из двух братьев в семье. В отличие от старшего Никиты, ты особо делами рода не интересовался. Просто прожигал жизнь, тратя кучу денег на девиц, алкоголь и азартные игры. Я даже не сильно удивлен, что от тебя решили избавиться. Задолжать каким-то авторитетом из другого рода для тебя рутинное дело. Отец денег для тебя не жалел, нанимал лучших инструкторов, магии, фехтования, но тебя это особо не интересовало. Меня, кстати, Соломон зовут. Подошел он и протянул свою руку. Видимо, Александр протянул, и я свою, пытаясь встать. Но все тело ломило от боли, особенно сломанные пальцы на левой руке, а грудь сдавила от напряжения. Я закашлялся. «Блин, ну и досталось же тебе!» «Ничего, переживу», — ответил я, прекратив кашлять. «Ты отдыхай побольше. Нам плыть дня два или три осталось, а на острове уже обнаружат, что ты жив, и работать заставят. Там не отдохнешь. Про отдых я и без него знаю. И безумно мечтаю о теплой и, главное, мягкой кроватке. Вот я и привык в прошлой жизни к роскоши и удобствам. Хотя в последний месяц приходилось выживать в трущобах, воюя с исканцами, но все же мне была нужна энергия больше всего. При рукопожатии я почувствовал, что у Соломона ее больше, чем кажется. Парень тот еще обманщик и притворщик, так что, возможно, не стоило бы мне раскрывать ему свои секреты. По крайней мере, то, что я умею управляться с магией и укреплять свое тело так же, как и он, он пока не должен знать. Да и сам я пока плохо знаком со своими возможностями. Я улегся в своем уголке и начал медленно, как комар, пьющий кровь, черпать энергию из окружения. Параллельно с этим изучал свое тело. С радостью обнаружил, что мой источник силы такой же мощный, как и в прошлой жизни. Вероятность этого после перерождения такова, что подобные случаи редки. Но если мне удалось сохранить хоть часть своих старых сил, то моя душа должна была искать тело с аналогичным источником. Несмотря на ситуацию, мне очень повезло оказаться в этом теле. То, что человек с перспективным источником умер одновременно со мной — удивительное совпадение. А то, что я в плену — вопрос времени. Мой источник принадлежит к магии света. Основные его направления — исцеление и усиление других и себя самого. Но, обладая моим опытом, можно сотворить многое интересное. Собравшись с мыслями, я направил те крохи сил, что у меня были, на восстановление. Первым делом нужно срастить сломанные ребра. Именно в легких происходит трансформация энергии, полученной из внешнего мира в собственную. Исцелив грудную клетку, я смогу переваривать силу немного быстрее. Хотя кандалы все еще накладывают свои ограничения. «А что это?» «В груди этого парня есть что-то незнакомое, непонятное». «Жрачка пришла!» — громко объявил стражник, открывая дверь. «Эй, псина, ты еще жив или мне унести это?» «Жив», — притворно слабо произнес Соломон. «На тогда, погрызи костей, пес!» Стражник поставил миску по центру нашей камеры, а затем замер на пару секунд. «Слышь, Дэм, подойди-ка сюда!» окликнул он своего товарища. «У меня появилось плохое предчувствие». «Чё надо?» — спросил второй стражник. «Этот вроде не так лежал в прошлый раз». «Не знаю, я не смотрел», — безразлично ответил Дэм. «А я помню, что он в дебильной позе лежал два часа назад, а сейчас как будто устроился поудобнее». «Может, он не сдох?» — заподозрил первый стражник. «Эй, пацан, ты что-то видел?» — обратился к Соломону Дэм. «Это я его пошевелил. Хотел одежду с него снять. Здесь холодно. Он, кажется, прямо на больное надавил. На мне были тюремные штаны и рубаха, в которых я выглядел, мягко говоря, не очень. Они были грязные и дурно пахли. Так что не снял? И вообще, как ты до него добрался?» «Да ты погляди, Сэм, он не прикован». «Блин, точно! Ты что, падаль, сбежать хотел?» — раздался гулкий звук и приглушенный стон Соломона. Я почувствовал, как злость накрывает меня, но продолжал притворяться мертвым. Пока что я слишком слаб, чтобы расправиться с ними, да и управлять кораблем не смогу. «Я не хотел», — жалобно ответил паренек. «Вы забыли меня приковать». «А что не сказал, что не приковали, псина?» Раздался еще один удар. Судя по шороху подошв, один из стражников бил парня ногой, но в этот момент корабль попал на волну, его качнуло, и Дэм или Сэм упал прямо мне на грудь, которую я не успел вылечить. Я больше не смог притворяться и закашлялся от сильной неудержимой боли. — Маля, он реально живой! — в ужасе произнес один из стражей. — Хе-хе, да у нас сегодня... «Праздник!» — с улыбкой произнес тот, кто лежал на мне, надавив на грудь еще сильнее.